глава семнадцать альбеда идти одному на дело было нельзя это я понял чуть позже когда угодил в нарисованный на полу круг, а ведь его и не заметил больше по той причине что было темно, а мой магический огонь газ прямо на ладонях не освещая и место перед носом пока вертел головой и рассматривал редкие травы огарки свечей и какие то потрепанные книжки в круг и наступил Глаза моментально заслезились от вспышки яркого света, а тело прошиб неприятный пот. Когда пришло осознание, куда вляпался. Первым же порывом было взяться за нитку на запястье и послать сигнал тревоги, но руки-то совсем не слушались. Они безвольными плетьми висели вдоль тела, даже пальцами пошевелить не мог. Обескураженный произошедшим только и мог смотреть перед собой, а еще слышать. Например, я сразу понял, что совсем скоро стал не один. По шаркающим шагам догадался, кто именно вернулся. Труда не составила. Только почему так быстро? Или ждали именно меня? «Кто ты? Чтоб тебя!» Старуха сплюнула себя под ноги и недовольно покосилась на дверь, откуда чуть позже пришла еще одна фигура. Райен собственной персоной. Выглядела она плохо. Под глазами мешки, лицо даже в свете этого круга не было свежим. «Это мама – начальник следственного отдела», – припечатала она, щелкнув пальцами. Множество свечей на полках и полу в тот же миг зажглись, а я смог рассмотреть и старуху, что с тем же интересом рассматривала меня. Была она очень низкого роста, с горбом на спине, руки тряслись, а пальцы были скрючены и имели неприятные наросты. Волосы седые, собранные в маленький хвост на макушке, который должен был закрывать внушительных размеров плеж. «А разве он у нас был?» Старуха прищурила свои белесые глаза. «Он, ты просто не помнишь», — снисходительно ответила молодая женщина и вздрогнула, когда к ней обернулась ее собеседница. «А потому что нужные мне силы ты никак не добудешь». «Что этот мужчина делает в кругу? Ты сказала, что придет молодая и сильнейшая ведьма. Почему я, Великая Рана, должна страдать в этом теле, которое в любой момент может рассыпаться?» Я прикрыл глаза, понимая, что вот именно в эту минуту и раскрылась вся тайна. «Как долго мы копали, как долго искали, но никогда бы не додумались до истины, которая оказалась пугающе жестокой». Старая ведьма Раана до сих пор жива. У нее есть последователи. Дочь, которая всеми силами пытается вернуть матери былое величие. Именно Раен убивала молодых девушек, чья сила могла бы подойти для восстановления жизненной энергии. Увы, но темная магия ни для кого не проходит бесследно. Так мне еще мать рассказывала. Рано или поздно она возьмет свое, съест изнутри. лишит того, чем больше всего дорожишь. «Успокойся», чуть дрогнувшим голосом ответила представительница Ковина. «София за ним придет сама. Силу свою ради спасения этого человека отдаст добровольно». Старуха развернулась ко мне, прищурив глаза, а у меня сердце ухнуло где-то в горле, когда услышал то, о чем говорит Раен. «Возможно», до конца не согласилась ведьма. «Но имея в виду, Это мой последний шанс. И твой тоже. Вот на месте бараен я бы этим шансом воспользовался и добил. Но женщина явно боялась, а может быть и уважала мать. Скорее всего, первый вариант. Ведь даже мне было заметно, как она вытянулась. Стоило старухе достать из складок платья кинжал. Тот самый, с тонким лезвием. «Сделай хоть на этот раз все правильно». Райен поджала губы, но кинжал приняла, завернула в носовой платок и прижала к себе, крепко сжимая руки на рукоятке. Пальцы побледнели, нижняя челюсть затряслась, но женщина достойно выдержала суровый взгляд старухи и вышла вслед за ней. Я как стоял в центре круга, обездвиженный и лишенный шанса на спасение, так и остался стоять. В голове прокручивались тысячи способов, как мне добраться до нитки и сообщить Софии о том, чтобы берегла себя, но каждый мой способ терпел поражение. Тело онемело, не двигаясь уже довольно долгое время. Ноги бы давно уже согнулись от напряжения, но неведомая сила придерживала меня до тех пор, пока был нужен. Ведьма за собой дверь хоть и закрыли, но плохо. Через приличную щель внутри кто-то забежал, а после... Перед глазами появилась кошка. Не узнать ее было невозможно. Та же шерсть, те же глаза. Почему-то внутри кольнул страх того, что и этот причудливый зверь мог быть против нас. Но кошка шипела, бросалась на преграду между нами и каждый раз пыталась меня изнутри вытащить. «Как же ты сюда попал?» – удивлялась Вейна. «Нельзя на минуточку оставить». Я бы согласно угукнул, но не выходило. «Чего ты шумишь?» Угол засветился зеленым светом, а вскоре перед моим носом оказался таракан. Самый настоящий, только больше своих сородичей, с огромными зеленоватыми глазами. И да, он разговаривал. «О!» Насекомое сделало вокруг меня круг. «Плохи дела!» «А я о чем?» Шипела рассерженная кошка, но таракан ее и не слышал. «Плохи дела у этого города. Рассерженная ведьма – страшная ведьма. Ведьма, у которой из-под носа пропал любимый человек, страшнее любого апокалипсиса». Его усы зашевелились, глаза засветились, а после усач выдал. «Все! Управление пало смертью храбрых». «Как?» – ахнула кошка. «Наша девочка перестала прятаться и стала показывать то, на что способна. Маги впечатлились». «Одна команда уже безоговорочно пойдет за ведьмой». И я же пока не мог соображать здраво. Все мысли спотыкались на фразе «любимого человека». Только потом я стал понимать, что в управлении что-то случилось без меня. «Ты следи за магом?» – строго произнес таракан кошки. «А я приведу Софию. Вместе мы справимся совсем быстро». «С ума сошел!» – зашипела кошка. «Они ее сразу же убьют!» Вот еще. Не согласился с ней таракан. Они ее не убьют, а София так или иначе до этого дома дойдет. Только вопрос в другом. Через школу, где ее уже ждет Ковен, или сразу же этой дорогой? Ковен, зашипела кошка. Забыла? Тебе бы пора становиться человеком. Не забыла, строго ответила Вейна. И ты прав уже, пора. Я нашла тех, кто во всем замешан. «Не благодари!» Таракан бодро пополз по полу, а после и вовсе пропал. Кошка попыталась еще раз пробить защиту, но потерпела крах. «Нужно принимать истинный облик», – вздохнула она. «Так сил совсем мало!» Забившись в угол, чтобы я мог ее видеть, Вейна притихла, а вместе с ней я, стараясь ни о чем плохом не думать. «Но как же тут не думать, если ты находишься в самом эпицентре событий?» По девушкам, что были убиты клинком, теперь мне все было ясно. Из них пытались вытянуть силу, чтобы передать Но Нож же не так прост, как кажется на первый взгляд. Скорее всего, ритуальный, прошедший через многое, впитав в себя столько крови и боли, что даже не хочется лишний раз к нему прикасаться. Все девушки, что были найдены, обладали силой, способной омолодить старческое тело ведьма, набраться силы. Но дар, который заложен природой, отбирали против воли. Поэтому все это время Райен терпела поражение. Им необходимо было найти человека, который добровольно согласится отдать то, что принадлежит ему, с чем он живет, проще говоря, половину себя. Но почему тогда была убита Дарива? Она стала о чем-то догадываться, мешалась под ногами, прикрыв глаза восстановил дыхание. Надеюсь, София освободит меня до того, как ее поймают ведьмы. Или попробует убить Райен. Время тянулось катастрофически медленно. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем на пороге дома кто-то появился. Не видя этого человека, сразу же почувствовал. Это она. София, как смертельный ураган, рванула ко мне вперед. Остановилась перед кругом, что не выпускал меня из своих лап. «Занятно». пробормотала девушка. «Знаю, где убили Дариву». Вот не самое подходящее место для подобных разговоров, но именно этими словами заинтересовалась кошка. «И где?» «В том заброшенном доме в подвале. Там был начертан точно такой же круг, а личные вещи девушки спрятаны под слоем земли». «Я же говорил, плохого не посоветую», ответил таракан, который совсем недавно имел совершенно другую форму. Вот и пойми, кто он, мышка или длинный усатый паразит. И, конечно, мне хотелось высказаться по поводу того, что София лазала по каким-то подвалам. Вот мог бы возмутиться, обязательно бы так и сделал. А вместо этого стою, как безвольная кукла, и смотрю на девушку, что аккуратно вытаскивает свечи, что были расставлены по периметру. А потом ее дотащили до того места, где обнаружил патруль. София затушила последнюю свечку. Я тебе тогда еще на следы указала, да и недалеко одно место находилось от другого. Как только круг погас и утратил надо мной силу, рухнул вниз. Все тело затрясло, пронзило мелкими иголками. Было больно и плохо, лишь мог стиснуть зубы, чтобы не стонать в голос. София уложила мою голову себе на колени и стала гладить по волосам, одновременно с этим исцелять. «Ты почему еще в этом обличии?» Таракан перебирал лапками, передвигаясь вперед-назад по моей руке. «Тут место нехорошее», – мяукнула Вейна. «Неудобно оборачиваться». Как только я стал себя более или менее сносно чувствовать, когда смог сесть, то сразу же притянул девушку к себе. «Спасибо», – уткнулся носом ей в шею. «Пожалуйста», – София первая поднялась на ноги. «Какой наш план дальше?» Мы переглянулись. «Неплохо бы найти ведьм. Да только кто ж знает, куда они пошли?» Конечно, первым же делом все наше внимание было обращено на таракана. «Вот уж кто успел пролезть везде!» «Они живут у леса», — ответил он. «Туда все вместе и пойдем. А местным ковинам займутся маги и ведьмы». «Да?» — не поверил, продолжая сжимать пальчики Софии в своих холодных руках. «Конечно!» И если бы таракан мог на меня снисходительно посмотреть, то так бы и сделал. Сейчас они объединятся и дадут мощнейший отпор. Как и говорилось ранее в предсказании, только до этого они боялись, а сейчас уже точка кипения закончилась. Мне нечего было ответить на эти слова, потому что не верилось. Сколько раз я самолично пытался показать и доказать, что готов к сотрудничеству. Но не все принимали мою помощь благосклонно, многие боялись. Выйдя из домика, осмотрел строение и нахмурился. Небывалое отвращение наполнило меня, и чтобы избавиться от этих плохих чувств, не смог удержаться и поджёг сооружение. Даже на душе после такого легче стало. Отныне буду крайне внимательным и осторожным, не хватало ещё раз в подобную западню угодить. До конца улицы мы шли быстро и уверенно, каждый думал о своём, но был как никогда настроен решительно. Именно сейчас от нас зависит многое. И от ведьм, что готовы были сместить Ковен тоже. Вот так неожиданно мы за столько лет борьбы объединились, встали плечом к плечу, чтобы уничтожить зло и возродить былые времена, когда были единым целым. Вот не удивлюсь, что среди магов и ведьм совсем скоро станут образовываться пары. «Наверное, первые из них будут те, где сейчас мои парни следят за жизнью и здоровьем доверенных им девушек. Думаю, после такого тесного контакта и общения эти семьи станут образцом для подражания». Нужный нам домик, который действительно находился на краю леса, нашелся быстро. Он стоял особняком от города в гордом одиночестве. Был, мягко говоря, жутковат на вид, так как сделан из толстых бревен. а крыша покрашена в черный цвет. На крыльцо нам навстречу вышла Райен, которая зажала ладошками рот, но вот обратно в дом пройти и спрятаться не успела. Ее матушка отказалась запускать дочь внутрь, плотно закрыв за ее спиной дверь. Смотреть на перепуганное и бледное лицо было неприятно, но выбора у нас не было, эта ведьма должна была лишиться силы. – Ты долго будешь под ногами мешаться? — раздался голос таракана. — Лишить силы бестесного контакта может только верховная ведьма. Я не желаю подпускать эту ненормальную особу к Софии. На наших глазах кошка встала на задние лапы, а после обрела тело женщины с длинными распущенными волосами, зелеными и умными глазами. Она протянула руку вперед, направив свою силу в сторону Раен. — Недостойно! — сказала она. Девушка рухнула на колени и заплакала, от нее отделилась светло-зеленая дымка и растворилась в воздухе. «Вот так-то!» – прокомментировал таракан, который восседал на плече у Софии и явно торжествовал, распотирал передние лапки. «Теперь этот дар найдет подходящее тело и проживет достойную и полную приключений жизнь. А то раздают такие ценности, а ты исправляй потом ситуацию, жертвуй собой!» Таракан продолжал бурчать, но вид имел гордый и явно довольный. Однако мы сделали только маленькую частичку отважного дела. Настоящий противник ожидает нас впереди. Какой бы старой ни была Раана, она остается ведьмой с внушительным опытом за плечами. С ясной головой, которая хранит в себе столько, что нам всем можно позавидовать.